Де Гриньи вышел через боковую дверь, и через минуту в комнату вошел бывший глава секты душителей Феринджи. Роден сразу вспомнил его, но не подал виды. Склонившись над бюро, он быстро написал несколько слов на лежащей перед ним бумаге и обратился к слуге, который привел посетителя. «Сейчас же доставьте по адресу. Ответ принеси сюда. Слушаюсь. Ступай, ступай. Итак, с кем имею удовольствие говорить? Вы меня не узнали? Мне кажется, я никогда не имел чести вас видеть. А я вас узнал. Я видел вас в замке до Кардавиль в день двойного кораблекрушения. И в тот день я назвал вас по имени. Вы меня спросили, что мне от вас надо, а я ответил, теперь ничего. Потом очень много. Время пришло. Я явился к вам за многим. Знаете, сударь, прежде чем продолжать этот разговор довольно-таки темный, я желал бы знать, с кем я говорю. Вы проникли сюда под предлогом поручения от господина Жузуэ Ванделя. Вы знаете почерк господина Жузуэ. Взгляните сюда. Фиринжи вытащил из кармана своего жалкого европейского платья послания, которое он взял у задушенного контрабандиста Магаля и показал Родену. «Это действительно почерк господина Жозе. Почему вы его убрали? Позвольте вам заметить суда, что у вас странный метод исполнять поручение. Письмо адресовано мне». И раз его доверил вам господин Жизе, то вы должны... Это письмо не было доверено мне господином Жизе. Один контрабандист Яве предал меня. Жизе купил место на пароходе для этого человека и поручил ему это письмо. Я задушил контрабандиста, воспользовался даровым проездом и явился сюда. А, так Яве душат... Вы необыкновенно откровенный сударь. Ваше имя? Феринжи. Итак, господин Феринжи, чего же вы хотите? Благодаря ужасному преступлению вы захватили адресованное мне письмо, а теперь не хотите мне его отдать? Да потому что я его прочитал, и оно может быть мне полезно. А? Вы его прочли. Правда, принимая во внимание способ, каким вы достаете чужие письма, трудно ожидать от вас большой скромности. И что же вы узнали полезного? Я узнал, брат. Что вы, как и я, сын доброго дела? А в каком добром деле вы толкуете? В письме... Ха-ха-ха! Господин Жизея пишет, послушание и смелость, тайное терпение, хитрость и отвага, союз между нами, кому родиной служит весь мир, семьей наш орден, а главой Рим, Наши дела, как и ваш брат, имеет весь мир родиной, семьей сообщников, а главой Бахвани,